Квартиру нарасс с лсквер пришлось освободить, и мы три дня метались в поисках нового жилья. Наконец наткнулись на большую комнату мастерскую, окнами на Бейкер-стрит. Сборы и переезды сдёргали нас обоих. Я уезжал только второго октября, а Алиса уже начала работать, и невозможно было смириться с необходимостью рано вставать и жить по расписанию. Дважды мы крепко поругались. Первый раз отчил ссору она.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 Я написал это сегодня, за кофе. Убила бы себя прямо в буфете, без лишнего шума, если б нашла чем.